Голова двадцать шестая. Не более чем через пять минут дежурный, пыхтя и отдуваясь, втащил в двери коробку, доверху набитую пожелтевшими циркулярами, письмами, не нашедшими адресата, и всяческим бумажным хламом. Муромцев попытался вытаскивать бумажки по одной, но быстро поняв тщетность этого занятия, под неодобрительные возгласы полицмейстера просто вывалил содержимое коробки на пол кабинета и принялся раскладывать документы в отдельные стопки по видам. К нему присоединились отец Глеб и Лилия, а вскоре и весьма недовольные Сарайкин и Кудашкин. Кропотливая сортировка длилась уже четверть часа, когда Лилия внезапно встала на ноги, победоносно размахивая пачкой газет. «Вот, ведомости за ноябрь!» «А вот и статья губернатора! А вот...» Из пачки газет выскользнул небольшой конвертик и, покружив немного, упал на паркет среди прочих бумаг. Лилия ловко подхватила его, раскрыла, вытащив содержавшийся внутри листок, и глаза ее округлились. «Тот же шрифт! Это напечатано на той же печатной машинке, что и клочки бумаги, которая достала из нужника!» Через секунду вся компания, сгрудившись у стола, уже читала отпечатанный стройный текст. Секретно. Губернское правление губернии С. Канцелярия особых поручений. Представление. По высочайше одобренной программе о систематическом совершенствовании чиновного сословия посредством научных методов, а также в целях создания сверхчеловека из числа младших чиновников С-губернии и улучшения породы последних, в соответствии с действующими циркулярами и предписаниями, вам предлагается удостоиться чести принять участие в опытно-экспериментальных мероприятиях. Условие участия. Предоставляется отпуск с сохранением содержания сроком на один календарный месяц. На время проведения экспериментальных мероприятий полагается пребывание на полном казенном содержании в особых казармах, состоящих при губернском правлении. По факту изъявления согласия немедленно выплачивается единовременное пособие в размере среднемесячного жалования. Обязанности участника. Ежедневное прохождение процедур согласно утвержденному расписанию. Введение паденных записей в предоставленном журнале наблюдений. Неукоснительное соблюдение установленного режима и полной конфиденциальности. Гарантии. Участие засчитывается как командировка с зачетом в служебный стаж. По окончании рассмотрение вопроса о возможном повышении в чине. Податель всего уполномочен проводить к месту проведения эксперимента немедленно по подписании сего акта. «Товарищ председателя губернского правления, статский советник. Подпись. Гербовая печать. Я, ниже подписавшийся, изъявляю добровольное согласие на участие в вышеозначенных мероприятиях». «Ну вот, видите, и не нужно было лазать по выгребным ямам», — со смехом заметил Сарайкин. «А кто такой этот товарищ председателя правления?» — спросил Муромцев, стараясь разобраться в хитросплетении подписи. Кудашкин переглянулся с полицмейстером и ответил с некоторым сомнением. «Вообще, у председателя есть несколько заместителей, но тут, я почти уверен, речь идет о бандурине. Если кто-то и организовал эту странную лизоблюдскую кампанию по чинопочитанию губернатора, то это точно он. Он уже не раз пытался подсидеть своего начальника, Илью Ивановича, будучи почему-то уверен, что именно он, Бондурин – должен занимать место управляющего правления губернии. Только вот талантишком бог обделил, чтобы по-честному выслужиться. Вот он и придумывает вечно всяческие хитрости. Он и добился, чтобы эта речь в нашей газете вышла. И поговаривают, что именно Бандурин отправил ее в Петербург, снабдив своими подобострастными комментариями о готовности улучшать чиновничью породу. Да только на наше счастье на эти его комментарии никто тогда внимания не обратил. Но он на этом не остановился, все ходил по департаментам с этой статьей, предлагал планы внедрения, улучшения, словом, пытался выслужиться как мог, да так, что надоел всем хуже горькой редьки. Жаловаться на него стали, что, мол, работать мешает своим необузданным и бестолковым рвением. Дошло до губернатора. Он Бондурину одно замечание сделал, потом другое, потом взыскание по службе, все бестолкул. Пришлось его спровадить на пенсию по состоянию здоровья от греха подальше. Так что он уже месяц, как на службе, не появляется. А подпись точно его. он «Б» с вензелем. И где сейчас этот бандурин Мы не следим за его передвижениями, но с момента отставки его вроде бы никто не видел. Если он и не уехал на воды успокаивать нервы, как ему было рекомендовано, значит, безвылазно сидит дома». «Свет в окнах его дома зажигается каждый вечер. Вы хотите поехать к нему немедленно?» Муромцев кивнул. «Разумеется, мы и так потеряли массу времени. Только давайте не будем поднимать лишнего шума. Не то Валуа прознает обо всем и наверняка постарается помешать». Не прошло и четверти часа, как вся компания уже мчалась по пустым ночным улицам в центр города, где располагался дом Бандурина. Шестиместная полицейская линейка, запряженная гнедой парой, скрипела и раскачивалась на поворотах. Муромцев, отец Глеб и полицмейстер сидели с одной стороны, спиной к ним расположился Кудашкин в сопровождении двух вооруженных жандармов. За два квартала до особняка Бандурина они остановились и продолжили путь пешком, соблюдая тишину и стараясь держаться в тени домов. Незадолго до места Муромцев дал знак всей группе остановиться и заглянул во двор особняка через кусты. Они прибыли точно вовремя. У входа в двухэтажный особняк стояла дорожная карета типа «Дормес», какие были популярны 40 лет назад. На козлах уже сидел сонный кучер, а лакей запихивал в багажное отделение последние чемоданы и тюки. Внезапно сыщик поднял руку – Привлекая внимание остальных, но все уже и так слышали знакомый раздраженный тенорок. «Да полезайте же вы уже в эту чертову карету, олух вы, царя небесного! Говорил же я вам, надо было скрыться еще месяц назад! А теперь они наверняка уже нашли письмо и сели на хвост! Вы поглядите еще, схватят вас за ваши жирные бока!» Теперь уже все сгрудились у кустов, не веря своим глазам. Карету, пыхтя и отдуваясь, пытался залезть очень тучный господин с растрепанными бакенбардами, наряженный в старомодный сюртук. А рядом с ним, подталкивая в спину, суетился их старый знакомый. «Валуа!» — выдохнул Кудашкин. Все обратились вслух. Тучный господин размахивал пачкой исписанной бумаги и патетически вещал с подножки дармеза гнусавым басом. «Я не имею права уехать сейчас, не имею права перед государем и отчизной, а вы не имеете права так со мной разговаривать, слышите? Я обжалую решение этого бездарного докторишки, в суде обжалую, дойду до самого государя-императора, ежели понадобится. Наши исследования, «Наш спасительный эксперимент по улучшению породы наших чиновников скоро начнет давать результаты, которые изменят все!» «И в такой момент вы хотите, чтобы я бросил все и сбежал?» «Да со времен Рюрика у нас не было такой возможности!» «Садись в карету, старый осел!» Презрительно рявкнул на него Валуа. «В Карлсбаде будешь писать свои исследования. Я их потом передам, куда надо. Ну же, быстрее!» Он приналёг, упершись двумя руками бандурину в бок и смог наконец втиснуть его рыхлое тело в экипаж. Валуас размаху захлопнул дверцу и закричал на встрепенувшегося ото сна кучера: "Гони, дубина! Гони так, будто за тобой черти гонятся!" Кучер послушно выпрямился на козлах и занёс было кнут над лошадиными спинами. Но в этот момент во дворе особняка прозвучал резкий голос шефа жандармов. «Стоять! Руки вверх! Никто никуда не поедет!» Валуа рывком выдернул из-за пояса револьвер и принялся озираться, бессмысленно тыча стволом в темные кусты. Но через секунду на дорожку вышел полицмейстер в сопровождении двух жандармов, и лицо Валуа перекосило кислая гримаса. Сарайкин, явно наслаждаясь моментом, заявил притворно-дружелюбным тоном. «Бронислав Юрьевич, или как вас там зовут на самом деле, я вам искренне советую опустить оружие. Вы уже погубили достаточно людей в нашей губернии». «Никого я не губил!» — брезгливо скривил губы Валуа. вам это прекрасно известно». Вы же связывались с Петербургом, и вам подтвердили мое алиби. Во время двух первых убийств я находился в столице, в тысячи верст от вашей дыры. А вы опять лезете вашими сивыми провинциальными лапами в дела государственной важности, которые вы своим мордовским умишкам даже понять-то не способны. Я арестовал настоящего убийцу и Нюткина. Что вам еще надо? Справедливости. Муромцев вышел в свет фонаря и встал перед Валуа. переграждая ему путь к отступлению. Вы арестовали исполнителя, обычного курьера, невежественного человека с надломленной психикой и пытались свалить на него все шишки. А настоящего злодея, который был автором и руководителем этих чудовищных злодеяний, вы пытались укрыть от правосудия и были пойманы с поличным. Теперь вам придется отвечать по всей строгости закона». Валуа покосился на карету, из которой доносились стоны и вздохи Бандурина, который не мог вылезти наружу без посторонней помощи. Жандармы стояли рядом в растерянности, не зная, как обращаться с арестованным такого размера. «Не придется мне ни за что отвечать, и вам это известно!» Понизив голос, отвечал Валуа, правда, уже без прежней уверенности. «Вам же известно, что в столице у меня есть очень высокие покровители!» «А я? Что я? Я просто выполнял приказ!» «Что-то, похоже, вы сами себе не верите», — усмехнулся Муромцев. «Вы же опытный царедворец. Вам должно быть понятно, что, скорее всего, ваши покровители отрекутся от вас, как только запахнет жареным, и скажут, что знать вас не знают, а все ваши действия — это самочинство». Глаза агента охранки панически забегали. Пользуясь тем, что все столпились возле кареты, пытаясь извлечь оттуда Бандурина, выкрикивающего бессвязные лозунги в поддержку Отечества, он приблизился к Муромцеву и торопливо прошептал. «Что же, Роман Мирославович, поздравляю вас, вы победили. Теперь просто дайте мне уйти, и я даю слово офицера, что немедленно освобожу вашего дурачка Барабанова и уничтожу все документы и все следы его правонарушений». Воимка Бандурина будет вашей единоличной заслугой. С меня хватит и каляхи. Ну, что же вы? Решайтесь же! Вы хотите спасти друга или нет? Муромцев, поддавшись секундному порыву, уже был готов протянуть руку, чтобы подтвердить сделку. Но вдруг почувствовал, что отец Глеб, услышав их разговор, подошел и мягко удержал его за локоть. Не думаю, что Нестору понравилось бы такое решение. — заметил священник. Сыщик, словно очнувшись от морока, убрал руку и заявил резким тоном. «Никаких сделок. Степан Ильич, сопроводите, пожалуйста, агента завтреннего в участок». Полицмейстер, улыбаясь, приблизился к ним и неожиданно ловким и сильным движением выкрутил руку валуа, отбирая у того револьвер. Агент зашипел, скорчил страшную гримасу, Однако Сарайкин с явным удовольствием уже тащил его к подъехавшей полицейской линейке. Тем временем жандармы оставили безуспешные попытки извлечь Бандурина наружу и решили транспортировать его в отделение вместе с каретой. Кудашкин сел на козлы рядом с вконец ошалевшим кучером и с улыбкой скомандовал. «Что же, любезный, маршрут поменялся. поехали как к нам!»